«Ты действительно совсем забылась!» — раздражительно отозвалась княгиня. «Обойдусь и без тебя!» В соседней комнате послышались шаги удалявшейся княгини. «Но «Ну, теперь пойдет история на целый день», — произнесла Глафира Васильевна, махнув рукой. «В самом деле лучше уезжайте», — обратилась она к Катерине Александровне. «Извините». «Я невольно наделала вам столько неприятностей», — извинилась Прилежаева. «Э, ничего. Мы, когда крупно поссоримся, так потом на полгода мирно живем», — проговорила Глафира Васильевна, уже отчасти успокоенная начавшимися переговорами с княгиней. «Дело ваше сделается. Уж я не отступлюсь», — Коля начала. «Ведь у нас из-за одного вороненка баталии не пересчитаешь». Держат под лица и сказать о нем ничего не смеет. Ну да я-то уж душой кривить не стану. Голова вот только и впрямь разболелась. Сама себе напророчила. Катерина Александровна вышла из дома Гиреевой в каком-то чуду. Она была свидетельницей такой комической сцены, которую она не могла себе и представить. Успокоенной отчасти насчет участия Скворцовой, Она смеялась в душе, вспоминая комедию, так неожиданно разыгранную перед ней двумя старухами. По возвращении домой она застала и Антона, и Мишу, и юных кадет, сыновей штабс-капитана, и рассказала им обо всем случившемся. Рассказ был настолько комичен, что в комнате раздавались взрывы хохота. Семья после обеда уселась за крашене яиц, И уже совершенно углубилась в это занятие, когда часов в шесть Марья Дмитриевна сказала, что за Катериной Александровной приехал лакей от княгини Гиреевой и просит ее приехать к барыне. Молодая девушка поспешно собралась. Ее ждала княжеская карета. Минут через двадцать Прилежаева входила через парадные комнаты в кабинет княгини. Княгиня лежала на постели. Около нее хлопотала Глафира Васильевна. Глафира Васильевна, обыкновенно называвшая все недуги княгини ажиотацией, была самым главным врачом старухи, щупала ей ежедневно пульс, изобретала лекарства и вообще прибегала к советам иных врачей только в крайних случаях. «А я вот расхворалась, дитя», — произнесла слабым голосом Гиреева. но все же не хотела, чтобы вы встречали праздник в слезах. Пусть он будет для всех светлым праздником, как и для нас с Глафирой. Погорячились мы утром. Княгиня протянула руку Катерине Александровне. Молодая девушка наклонилась и поцеловала ее. — Поезжайте к Скворцовой и утешьте ее, — проговорила княгиня. — Да вы сядьте. Катерина Александровна села. «Графиня изменила свое решение», — продолжала старуха. «Я уже виделась с ней. Пусть девочка будет покуда в приюте, потом, в мае, когда будет выпуск, ей найдут место. Все обойдется без наказания». «Все злая Глафира настояла», — шутливо заметила княгиня. «Она ведь у меня всем командует». Поблагодарив княгиню, Катерина Александровна встала. «Завтра приезжайте». — Похристосоваться, — ласково промолвила старуха. — А и вы тоже, огонек! Не то с упреком, не то в шутку погрозила она прилежаевой пальцем. Молодая девушка вышла и в другой комнате горячо стала благодарить Глафиру Васильевну. — Но-но полноте! Еще бы для такого праздника не сделать, — промолвила старая княжеская домоправительница. — А это вот вам на красное яйцо от княгини. Екатерина Александровна почувствовала, что Глафира Васильевна сует ей в руку деньги, и вся покраснела. — Мне не надо! — с замешательством отказывалась она. — Зачем это? Ну, — Ну-ну, полните! Деньги всем нужны! Чего вы совеститесь? — Не вы возьмете, так наши соколики на шампанском пропьют! — Да я и не говорите, поссорюсь! — решительно возразила Глафира Васильевна. Приходилось взять. У молодой девушки сжалось сердце. Она видела необходимость не ссориться с Глафирой Васильевной и в то же время не могла помириться с ее логикой и брать деньги княгине потому только, что их все равно пропьют на шампанском. Она сознавала, что эти подачки ставят ее в положение княжеской прихлебательницы. Это обстоятельство отчасти испортило хорошее настроение Екатерины Александровны, вызванное радостной вестью о прощении Скворцовой. Она заехала в приют, обрадовала Скворцову, поговорила с Анной Васильевной и, дружески пожав ей руку, отправилась домой. — Ура! — кричал штабс-капитан, встречая ее и угадывая по ее лицу о результатах поездки. — Это первая победа! Ну что, Марья Дмитриевна, небось теперь и самим весело, а еще трусили? Марья Дмитриевна отерла глаза. Да ведь я мать, мать-батюшка, прошептала она, целую Екатерину Александровну. Она помощница наша, кормилица наша. Глава шестая. Мелкие чувства его превосходительства. Его превосходительство Данила Захарович Боголюбов только что кончил официальный визит к княгине Марине Осиповне Гиреевой и садился на дрожке. Торжественность праздника, полученная к Пасхе звезда, благосклонные речи ее сиятельства, почтительные поздравления прислуги, раскланивавшиеся за рубли его превосходительства, все это должно было привести душу его превосходительства в то настроение, при котором люди, как говорится, земли под собой не слышат. Но было совсем не так. Под новой звездой сердце его превосходительства било тревогу и волновалось теми самыми мелкими чувствами, которыми оно волновалось в давно прошедшие годы, когда его превосходительство был еще мальчуганом-бурсаком и боялся быть пойманным за сделанную им шалость. Дело в том, что среди разговоров ее сиятельство коснулось совершенно неожиданно для своего собеседника одного очень щекотливого вопроса. «Кстати, вы знакомы с новой помощницей в приюте графини?» спросила княгиня, заговорив о приютских событиях. «То есть, как вам сказать, ваше сиятельство?» Я видел ее, в смущении ответил Боголюбов и устремил на княгиню зоркий взгляд. Желая угадать, не знает ли она об его отношениях к Прилежаевым. Но, к несчастью, на добродушном лице старухи не было написано ни мелкими, ни крупными буквами, знает она или не знает тайну своего собеседника. «Удивительно милая девушка», — продолжала княгиня, — «золотое сердце, прямая душа и совсем не дюжинный ум. Да, если бы образование было у бедняжки, не то бы из нее вышло. Вот кому я от всей души желаю счастья. Хоть бы женишок ей нашелся, право, я взялась бы за роль свахи. Вот поищите у себя в департаменте, вместе и сватать будем». Княгиня добродушно рассмеялась, и Данила Захарович щел долгом тоже рассмеяться, хотя его смех вышел каким-то жалким. Он поспешил переменить разговор, поспешил откланяться. Но слова княгини клином засели ему в голову. «Ну, а что, как она знает, что я родной дядя этой девушки?» — думал он. «Что будут говорить, как посмотрят на то, что я не помогаю этой семье?» Ведь не станешь рассказывать им всей подноготной, всех своих семейных дел. Надо будет все это как-нибудь устроить, обделать. В голове Данилы Захарыча возникали различные планы. Как он поможет семье, как он введет в свой дом прилижаевых. После долгих размышлений он даже находил, что ему нечего совеститься своей прислуги. которая видела раза два Марью Дмитриевну в самом жалком виде. И, вероятно, станет теперь в душе не особенно уважительно относиться к своим господам, узнав, что эта оборванка, эта черносолопница, находится в самых близких родственных отношениях с господами. До сих пор от прислуги скрывались эти родственные отношения. Марья Дмитриевна была известна под именем «бедной кумы», скрывалось от прислуги и то, что сам Боголюбов был когда-то далеко не таким богатым барином, был даже вовсе не барином, а жалким чиновником, перебивавшимся со дня на день. Это делалось зорким Данилом Захарычем для того, чтобы люди относились к нему уважительнее и не смели бы говорить, что и он был не лучше их.